Глава 6. Хантер и Хистер. 13 сентября 2051 года. Первая ночь после катастрофы была светла. Ярость огня, пылающего среди руин, пожирающего мебель и скорб, смордно чадящего в лужах расплавленного пластика, не знала границ. Те, кто выжил, находились в тяжкой прострации. Мужество человеческое имеет предел. Спокойно созерцать панораму руин, среди которых пляшут от цвета пламени, понимать, что несколько часов назад тут сиял мириадами огней великолепный город, было не просто тяжело. Панорама пустоши, освещенной пожарами, изломанной складками изменившегося в одночасье рельефа, похоронившей сотни тысяч людей, уничтожала рассудок, воздействуя на психику как сокрушительный удар. Сава очнулся в темноте. Последнее, что он помнил, было чувство глубокой досады на самого себя. В подвале на окраине города он оказался случайно. Выпил накануне со знакомым парнем. Кто ты затащил? Дальше, пока в голове ещё царил алкогольный дурман, Сава лишь наблюдал, как кучка бритаголовых, наци, накачивает себя в преддверии задуманного погрома. Было тошно их слушать. Но физическая форма к мордобою не располагала. За последний год после того, как разошёлся с женой, Савво много пил и сильно сдал. К вечеру дурмана пьянения понемногу начал рассеиваться, и последнюю напутственную речь этого хистера, обращённую к малолетним боевикам, он слушал уже с отвращением. Естественно, Савво не собирался принимать участие в погромах, да и сильно сомневался. что пацаны 15 и 16 лет способны натворить что-то серьёзное. Года 3 назад, когда Савва только вернулся со службы в армии, он бы долго не раздумывал, как поступить. Очнувшись от полузабытья, разогнал бы эту гнилую тусовку, публично на глазах запутавшихся в речах и лозунгах подростков потрепал бы новоявленного вождя нации. Но год беспробудного пьянства сыграл с ним злую шутку. Мышцы отрябли, убеждения поистёрлись. Он чувствовал, что катится по наклонной плоскости, но уже не сопротивлялся неумолимому падению на дно. Будь что будет, раньше заработать пару сломанных рёбер не вопрос, а сейчас не страх, но липкое безразличие к окружающему поселилось в душе. Он хотел просто уйти, плюнув на всё, и больше не вспоминать о существовании этого подвала. где его полупьяного, дебильно улыбающегося, окрестили хантером. Савва ждал, когда малолетние боевики свалят. Связываться с ними не хотелось. Всё равно не переубедишь. Тут нужно внушение посерьёзнее, чем пара тумаков. Затаившись в глубине подвала, он наблюдал, как Хистер нервно курит в ожидании некоего события, а затем и что, вырубился. Он приподнял голову, осматриваясь. Остаточные эффекты похмелья вмиг улетучились. В подвале царил сущий ковардак. Блин, а не что? Тут запас взрывчатки держали. Голова раскалывалась, в ушах звенело. Рот и нос забила едкая бетонная пыль. Вот придурки малолетние. Мысленно продолжал ругаться он, с трудом встав на четвереньки. начал пробираться к выходу, обозначенному на фоне вязкой тьмы и сломанным контуром перекошенного дверного проёма, за которым сочился непонятный багряный свет. Спотыкаясь, обдирая руки и колени об острую арматуру, торчащую из рухнувших, раздолбленных железобетонных плит, он, кряхтя и кашляя, выбрался из подвала. Горячий ветер пахнул в лицо. Глаза тут же стало разъедать дымом. Он закашлялся, натужно глотая поднявшуюся клубами, как будто повисшую в воздухе гарь, смешанную с бетонной и кирпичной пылью. Взглянув на город, Савва оцепенел. Ощущение было такое, словно ему саданули ногой в переносицу. Гул в голове, шумный ток крови в ушах, взгляд, помутившийся от увиденного. Он озирался. словно попал на другую планету. Сердце внезапно замедлило темп ударов, глухо и редко, репыхаясь в груди. Вокруг, куда ни глянь, простирались руины. Их освещало пламя пожаров. Чуть выше, теряясь в клубах пыли и дыма, плавали пласты зеленоватого призрачного сияния. Во многих местах от исковерканной земли к низкому, тяжелому, напоенному пеплом небу тянулись черные грибовидные выбросы, с багряными прожилками. Панорама окрестностей не находила ни объяснения, ни какого-то адекватного, осмысленного отклика в рассудке. Он оцепенел, впитывая взглядом чудовищную реальность. Внутри все оборвалось. Подсознательно Савва понимал глобальность, непоправимость свершившегося. Но разум отказывался верить увиденному, побелевшие губы кривились, дрожали. Хотелось проснуться и, обливаясь холодным потом, с облегчением понять, это всего лишь пригрезившийся кошмар. Не тут-то было. Неподалёку, словно вызов тотальному разрушению, высилось несколько многоэтажных зданий, невероятным образом изогнувшихся, но не рухнувших. Словно кривые, согнутые пальцы, одни судорожно сжатые, другие указывающие в небеса, Они возвышались над завалами строительного мусора, в которые превратились целые кварталы мегаполиса. Сава ущипнул себя, делая последнюю отчаянную попытку очнуться, а в следующий миг одно из зданий прямо на глазах внезапно пошло трещинами. С высоты посыпалось бликующее багрянцам крошево стекла, и вдруг верхние этажи небоскрёба взорвались. окутавшись тугим шарообразным облаком обломков из недр которого во все стороны ударили ветвистые разряды молний первым чувством при виде абсолютно невозможной с точки зрения здравого смысла апокалиптической картины стала полная растерянность ощущение собственной ничтожности и беспомощности перед лицом вершившегося на глазах катастрофического действа Кожу на затылке стянуло крупными мурашками. В груди застыл холод. Тело трясло в нервном ознобе, а каждый судорожный вдох забивал лёгкие едкой пылью, вызывая мучительный кашель. Не выдержав навалившегося со всех сторон сонмища ощущений, он, согнувшись от кашля, инстинктивно метнулся назад, к узкому лазу, ведущему в сумеречные недра подвального помещения. Первым желанием Саввы было забиться в какой-нибудь угол и пересидеть свой страшный глюк, вызванный полиной водкой. Если не сдохну, брошу пить, мысленно пообещал он себе. Интоксикация, белая горячка, что угодно, но только не реальность. В подвале было душно и жарко. Спёртый, пыльный воздух не давал дышать, но тело, покрытое липкой испариной, Было ледяным ознобом так, что лязгали зубы. Савва совершенно потерял ориентацию во времени и пространстве. Ему казалось, что он провёл в подвале уже целую вечность, наполненную глухими ударами, толчками, но на самом деле прошло минут 5, не больше. Прежде чем он бросил глупые и тщетные попытки отгородить свой надломленный рассудок от жуткой реальности. Может, он и был болен. Но не настолько. Чудовищное наводнение не рассеивалось, напротив, оно усиливалось. Плиты перекрытия над головой угрожающе потрескивали, иногда слышался скрежет, звон лопающейся арматуры, шелест и перестук осыпей. Затем пришли иные ощущения. На фоне поглощающего разуму ужаса, который постепенно начал притупляться, обострившийся слух выделил новые звуки. Кто-то шевелился во тьме. Внезапно осознание, что рядом есть ещё кто-то живой, было острым, словно удар тока. Кое-как отдышавшись, Савва пополз на звук, ощупью, пробираясь меж фрагментов проломленного местами рухнувшего перекрытия. В состоянии тяжкого аффекта его мысль сосредоточилась на слабом человеческом голосе. Под руку попалась связка заготовленных для устрашающего шествия факелов. Отыскав зажигалку в кармане, дешевой дермантиновой куртке, он выщелкнул язычок пламени. Огонь лизнул факел, загудел. Метующиеся оцветы злыми бликами прыснули по сторонам, освещая стены, пробиваясь на пару метров сквозь пыльный сумрак, отбрасывая корявые, удлиненные тени от рухнувших из зубренных бетонных плит. Наконец, перебравшись через очередной завал, он увидел в дрожащем свете факела скорчившуюся на полу человеческую фигуру. «Эй, ты живой?» Человек не шевелился. Он лежал в позе младенца, поджав ноги к груди, обхватив руками колени, уткнувшись подбородком в грудь. Савва подобрался чуть ближе, присмотрелся. «Хистер!» Если несколько часов назад он, слушая речь новоявленного вождя, чувствовал откровенную неприязнь, понимая, что визит сюда был как минимум ошибкой, то сейчас все прежние мысли улетучились. "Хистер", негромко позвал он, пугаясь своего осипшего голоса. Тот застонал, затем нашёл в себе силы распрямиться и сесть, тряся головой. В его волосах запеклась кровь. Руки были ободраны, одежда запарошена бетонной пылью. Кто тут? Помогите. Савва протиснулся в узкую щель между двумя сложившимися домиком бетонными плитами, протянул руку. Хватайся, я тебя вытащу. Хистер обернулся на звук, ошалело посмотрел на него, а затем вдруг судорожно вцепился в руку Саввы, заорав, что было сил, срывая голос. на истошный виск. «Тяни! Тяни! Сука! Тяни!» Савва не обратил внимания на истошные вопли. Сам сейчас готов был орать. Хистер, вызывающий стойку и неприязнь, уже не казался таким отвратительным. На фоне всего увиденного его бесноватый образ потускнел. Все, что было раньше, теперь не имело значения. Главное, что рядом нашёлся ещё один живой человек. Сав вытанул его, пропуская мимо уши истеричные вопли. Пока ободранный, отделавшийся синяками, садинами и обморочным испугом вошьть, не оказался в более или менее свободном пространстве. Почувствовав, что свободен, Хистер по крабье отполз в сторону, привалился к треснувшей стене здания, из которой через разлом выпочила арматура. Поднес к лицу покрытые ссадинами окровавленные руки и вновь тихо взвыл. «Да заткнись ты!» Не выдержав, просипел Савва. Хистер притих, завозился в сумерках, что-то выцарапывая из-под порванной одежды. Снаружи громыхнуло. Затем тяжкой судорогой прокатилась новая серия взрывов. Стены подвала внезапно содрогнулись. По изломанным бетонным плитам с треском прыснули трещины. Вновь с клубилась пыль, не давая дышать, и они, не сговариваясь, одновременно устремились к единственному выходу, понимая, ещё немного, и их похоронит заживо. Узкий лаз не вмещал обоих. Они застряли, отчаянно барахтаясь, отпихивая друг друга, пока что-то холодное не упёрлось в горлосаввы. Как раз под подбородок. Пусти меня, застрелю. Он понял, Хистер не придуривается. В сумерки его глаза блестели бешено, бесновато. Дрожащий палец на спусковом крючке раритетного Макарова грозил выстрелом, и Саво обмяк, подался назад. Хистер выполз наружу, и тут же раздался его нервный требовательный голос: "Ко мне!" совсем рыхнулся, не до биток. Савва уже немного оправился от шока. К нему постепенно возвращалась способность мыслить, если не здраво, то хотя бы связно. Хантер, вылезай. Что за бред? Какой Хантер? Ах да, эти уличные отморозки, возомнившие себя генофондом нации, помешанные на разного рода атрибутике, давали всем сочувствующим не русские имена. Внезапно вспомнил Савва. Накануне в ходе бесноватого обряда его крестили хантером. Савва никогда не умел управлять своим гневом. В принципе, он не был злобным, но не любил, когда его доставали, а уж тем более не терпел разного рода помыкательств. Сопя он выбрался из утробы полуразрушенного подвала, выпрямился, судорожно кашля, а затем, сцепив руки в замок, что было сил, врезал вождю по морде. Лицо хистро смеялось от удара. В наступившей над руинами города тишине был отчётливо слышен хлёпающий звук, и он, сдавленно охнув, вдруг мешковато осел на груду обломков. Вот так-то лучше. Сав выплюнул на землю, выломал из ослабевших пальцев хисторо пистолет. Убедился, что тот заряжен, и от греха подальше, поставив оружие на предохранитель, сунул его в карман порванной куртки. Пламя пожаров тянулось к небесам, набирало силу. Багровые сумерки окончательно окутали город. Что же произошло? Саввин не в силах ответить на мысленно заданный вопрос, сел на обломок, тупо глядя перед собой. Что делать? Инстинкт самосохранения молчал. Бежать некуда. Вокруг руины. Единственная мысль, хоть как-то объясняющая случившееся, землетрясение. Поначалу показалось ему правдоподобной. Он невольно поднял взгляд к багрово-фиолетовым небесам, надеясь услышать стрёкот, увидеть там навигационные огни вертолётов. Потом подумал, что после удара Прошло ещё очень мало времени, и вряд ли спасатели прибудут так быстро. Надо идти, что-то делать, нельзя сидеть, глотая пыль. Как-то сразу нахлынули воспоминания. Суть не раз он видел репортажи из различных районов катастроф, где люди разбирали завалы, боролись с огнём, но всё это казалось далёким, нереальным, не вызывающим сочувствия. Каждый день на земле Происходило что-то катастрофическое, но обязательно где-то далеко. Не информация о бедствиях, поданная концентрированно и красочно, текла мимо рассудка, не цепляя его. Потом разом обожгло запоздалой мыслью: жена и дочь. Он забыл о них, старался не вспоминать. Разошлись и разошлись, но не сложилось. Кто же тут виноват? Тихо заскулил. Приходя в сознание Хистер, Сава обернулся на звук. Тот сидел, держась руками за скулу, гладил себя, пытаясь унять боль. Встав, он подошёл к нему. "Ты здесь посиди", зачем-то сказал он Хистеру. "Спасатели тебя подберут, а мне идти надо". "Пистолет. Пистолет отдай", злобно просипел тот. "Не игрушка". Резко ответил Савва. Ещё застрелишь кого, по дури. У меня останется. Наверное, есть предел ужаса, который способна впитать человеческая психика. Для каждого он разный, как и последствия, наступающие при внезапном недвусмысленном осознании необратимости произошедших событий. Оно приходит как ещё один неожиданный ошеломляющий удар. Всякая надежда проснуться обращается в прах. Кровавый плевок, свернувшийся в пыли. Взгляд Савы утонул в панораме окружающих руин. Он внезапно понял: ни один подвал, ни одна бетонная щель не даст укрытия, не позволит отгородиться от данности. Горячий ветер, налетающий порывами, сжигал остатки спасительных иллюзий. Ещё дрожали руки. В ногах ощущалась ватная слабость, но некий внутренний стержень, основа души и сознания, выдержал удары. Сгорело всё напускное, вышло с ледяным потом, и сейчас он вдруг оскалился, не видя себя со стороны, не понимая наступающих перемен, своего инстинктивного, фактически звериного желания сопротивляться, быть самим собой хотя бы в эти последние минуты. Не в силах обуздать раздирающие изнутри чувства, ощущая лишь неодолимую потребность двигаться, защищаться, действовать, он развернулся и ускоряя шаг, вошёл в страшный, изуродованный разлом улицы. Голова отчаянно кружилась, калейдоскоп мыслей складывал полузабытые образы. Трудно было поверить, что сутки назад этот человек всё ещё сгорбленный, бледный, с воспалёнными, запавшими слезящимися глазами не жил, а существовал. Что-то очнулось внутри под датским прессингом морально-информационного удара. Савва уже не пытался отмахнуться от окружающего, не пытался его постичь. Он с удивлением и некоторой опаской воспринимал идущий изнутри порыв, не понимая, что делает шаг навстречу опасности, тысячекратно превосходящей все мыслимые страхи. Он не оглядывался, уже позабыв о истерии, но тот лишь секунд 20 картинно сидел, изображая оскорблённую добродетель, а затем вдруг засуетился, уже не хватаясь за разбитую скуло. Понял, что Савва уходит, оставляя его один на один с необъяснимым несчастьем, обрушившимся на город, вмиг сравнявшим мегаполис с землёй. Эй, Хантер, подожди, я с тобой. Савва остановился. «На кой ты мне сдался?» «Я с тобой». «Зачем?» «Не бросай! Хантер, не бросай меня!» «Ну хорошо». Савва внезапно смягчился. «Только не ной и запомни, никакой я не Хантер. Савва меня зовут». Хистер присмирел, обломался, но в затравленном взгляде, подернутых по волокой глаз, заился всё тот же лихорадочный истеричный огонёк Пошли, буркнул Савва. Не отставай. А куда мы? Тут недалеко, шевелил ногами. А спасатели? Там спасателей подождём, неопределённо буркнул Савва, углубляясь в страшное изломанное ущелье улицы. У Хистера не осталось выбора. Он жутко боялся остаться один. И потому поплёлся следом, сверля спину Хантера недобрым взглядом. 2 часа они, выбиваясь из сил, пробирались через руины. Если Савва и представлял себе ад, то по всем признакам тут выглядел именно так. Огрызки зданий, образующие стены рукотворного ущелья, источали дым. Улицу пересекали застывшие волны вздыбившегося асфальта. Из-под земли сочилось красноватое сияние, кое-где били искры от оборванных проводов. Смывая бетонную пыль, бежали ручьи, вытекая из трещин, где таились разорованные городские коммуникации. Самым страшным, конечно, были не руины, десятки сгоревших машин, в кабинах которых истекали зловонным дымом обуглевшие человеческие тела. Встречались почти на каждом шагу. Савва закрывал лицо торваным от рубашки, смоченным в воде куском ткани. Желудок давно опустил. Его содержимое осталось ещё в самом начале улицы. Взгляд постепенно холодел, впитывая тысячи фрагментарных подробностей произошедшей катастрофы. Наступали моменты, когда хотелось лечь и не двигаться, выть терапия изродованную землю. Вытет бессилие от невозможности что-то изменить, ведь время не отмотаешь назад. В очертаниях руин с трудом угадывалась знакомая с детства планировка кварталов и улиц. Он шёл, больше полагаясь на наитие, уже потеряв надежду, но движимый губительным стремлением убедиться, что два человека, жена и дочь, которых он выбросил из своей жизни, как выбрасывают старую одежду, уже не нуждаются в помощи. Сознание сконцентрировалось на их образах. Сейчас не вспоминались отвратительные бессмысленные скандалы и склоки. Возможно, его рассудку просто было не на что опереться в рухнувшем мире. Хистер, не поспевающий за Саввой и плетущийся сзади, что-то бубнящий себе под нос, внезапно остановился. Хантер Срывающимися на визгливые ноты голосом закричал он. Савва остановился. Хантер туда нельзя. Посмотри. Я нашёл. Савва, заблудившийся в своих тяжких мыслях, не сразу понял, что именно отыскал Хистер. Пришлось возвращаться. На перекрёстке дыбились волны асфальта. Фрагменты зданий казались кадром, выхваченным из фантастического фильма. Необъяснимым образом они внедрились друг в друга, создавая невозможные с точки зрения здравого смысла сюрреалистические конструкции. Отброшенные на тротуар громоздились выгоревшие дотла машины. Чуть правее, презирая законы физики на уровне второго-третьего этажей, в текучем, клубящемся облаке пыли, с резко очерченными, а не размытыми границами, парило несколько крупных обломков металлических конструкций. Сова, до этого не замечавшая подобных явлений, застыл, раскрыв рот. Из секундного оцепенения его вывел Хистер. Посмотри. Слово прозвучало резко, словно рядом кто-то разорвал лист плотной бумаги. Сова обернулся. На противоположной стороне улицы стоял помятый, но не сгоревший микроавтобус с эмблемой МЧС. Обе передние двери были открыты. За ними в глубине салона виднелись тела двух людей, облачённых в защитную экипировку. На поясе одного из них был закреплён непонятный прибор, издающий частое, заполошное попискивание. Приблизившись к Савва, преодолев дурноту, присел на корточке. Что это? спросил он, глядя на миниатюрный дисплей, где мигали цифры И пульсировали надписи на иностранном языке. Дозиметр панически просепел Хистер. Радиация. Туда нельзя. Убираться отсюда надо. Рвать когти. Сав ничего не ответил. На поясе спасателя был прикреплён футляр на накомпа. Он как-то раз видел подобную модель, даже прочёл сопроводительную аннотацию. Пялись через витрину магазина. комп с интегрированной электронной картой и кучей разных наворотов. Такими специализированными на ладонниках оснащались медики, спасатели, пожарные, милиция. Аккуратно вытащив на накомп из футляра, Савва убедился, что тот работает. Прокрутив электронную карту, он с удивлением обнаружил, что на ней отображены некоторые катастрофические изменения, коснувшиеся города. Вероятно, в первые секунды или минуты катастрофы связь со спутниками ещё не была нарушена, и данные обновились в режиме онлайн. Северо-восточные кварталы оказались густо заштрихованными. Судя по поясняющей надписи, радиационный фон там превышал норму в десятки раз. Катаклизм разрушил крупный завод, выпускавший топливные элементы для атомных станций. Савва положил комп в карман куртки, обернулся И не найдя взглядом Хистера, негромко окликнул: "Где ты?" По другую сторону микроавтобуса слышалась невнятная возня, сопровождаемая сопением. Обогнув машину, Сав увидел, что Хистер раздирает защитную экипировку с мёртвого тела спасателя. "Сдохнем тут, сдохнем, сдохнем", бубнил он. Первым порывом Савве было дать ему ещё раз в морду, но что-то удержало. Надо идти. Билась в голове настойчивая мысль. Жди меня тут. Он скользнул взглядом по сгорбленной фигуре хистера. Я быстро вернусь. Тут недалеко. Тот не ответил, и Савва, развернувшись, пошёл прочь, двигаясь на северо-запад, как раз туда, где данные электронной карты указывали на грязный выброс. Своего дома он не нашёл. На месте целого квартала зияла воронка, в которой скопилась вода, смешанная с пеплом. Воскресшая под напором неотделимых обстоятельств, душа вновь стремительно погибала, впрочем, как и тело. Царящая вокруг незримая смерть убивала клетки организма. От неё не было спасения, но Савва сейчас не думал об опасности, как не надеялся уже на спасение. По его внутренние оценки прошло 4 или 5 часов с того момента, как он начался в сумеречном подвале. Никто не прилетел на помощь. Он не видел признаков появления бригад МЧС. Ночь стала ещё чернее. По низким облакам блуждали багряные отсветы. Вокруг куда ни посмотри, лишь разрушения и смерть. Некоторое время он в оцепенении сидел на краю воронки, хватая смертельные дозы радиации, мысленно повторяя имя дочери. Затем, совершенно отчаившись, побрел назад. Не потому, что хотел жить. Нет, просто пришло непонятное безразличие к окружающему и стало невыносимо смотреть в черную, отражающую багряный цвет неба, маслянистую субстанцию, скопившуюся на дне воронки. Он медленно переставлял ноги, потеряв цель и утратив надежду. Вокруг начинали происходить непонятные явления. Вездесущая гарь. Пыль и пепел вели себя странно. Где-то клубящиеся выбросы прижимало к земле, словно расплющивая в блин, где-то наоборот. Предметы взмывали в воздух, демонстрируя несвойственные им качества. Все больше попадалось различных обломков, внедренных друг в друга, словно любые конструктивные материалы в момент загадочной катастрофы на время размягчились, превращаясь в подобие пластилина. В одном месте он едва не попал в ловушку. Двигаясь вдоль разрушенной улицы Сава, вышел к участку неповреждённого асфальта и хотел ступить на него, но что-то остановило. Осмотревшись, он ужаснулся. Там, где дорожное покрытие выглядело целым, кузова машин, выброшенные на проезжую часть, тонули в нём, уже погрузившись почти по крышу. Обойдя опасный участок, он вышел к перекрёстку. Здесь прошла взрывная волна. Окружающие здания, лишившиеся стёкол по непонятной прихоти судьбы, уцелели. В некоторых многоэтажках всё ещё бушевали пожары, вырываясь из закопчённых оконных проёмов густыми клубами дыма или языками пламени. Участок забучува асфальта остался позади. Теперь дорожное покрытие вновь пересекали причудливые трещины, реже Разломы шириной до полуметра. Общей характерной особенностью необратимо изменённого ландшафта была плавная бугристость местности, словно под землёй в момент катастрофы перемещались испалинские раскалённые пузыри, где-то вспучивая поверхность в виде пологих трещиноватых холмов, где-то размягчая её и лопаясь, образуя огромные провалы, стирая в пыли и увлекая под землю целые кварталы. Савва, погрузившись в мрачные мысли, медленно брёл меж зданий, не замечая признаков нового назревающего катаклизма. Он чувствовал себя всё хуже и хуже. Что-то происходило с организмом. Савва ощущал постоянную тошноту, липкая и спаренная накатывалась волнами. Ноги слабели, его то бросало в жар, то начинало колотить в приступе дрожи. Пытаясь справиться с дурнотой, он остановился. Зрение плыло. Контуры предметов теряли резкость, и только усилием воли он мог сфокусировать взгляд. Азирайс по сторонам Савва внезапно заметил какие-то тени, промелькнувшие за разбитой витриной универсального магазина, в глубине торгового зала. Присмотревшись, он понял: внутри находятся люди. Его охватила радость. Уже с трудом переставляя ноги, он побрёл к разбитой витрине. не осознавая, что внутри супермаркета орудуют мародеры, которые вряд ли так же искренне порадуются появлению незнакомца. Но попасть туда Савва так и не сумел. Прояснившийся взгляд зацепился за крупный осколок витринного стеклопластика, в котором отражались зловещие зеленоватые сполохи, за минуту перекрасившие ночные небеса над разрушенным городом. Превозмогая боль в шейных позвонках, Он отступил на шаг, задрал голову. Над руинами, над крышами уцелевших домов пульсировали волны призрачного, холодного зеленоватого света. С того направления, откуда шла пульсация, внезапно налетел порывистый ветер, несущий частички пепла и гаря. А мыфлицу человека он рванулся дальше, оставляя за собой пространство более или менее чистого воздуха. Видимость значительно улучшилась. Да и терзавшая рассудок Саввы боль внезапно притупилась, не то от резкого вброса адреналина в кровь, не то от загадочного воздействия мёртвенного сияния. Глядя на которое он испытал внезапный, ничем не обоснованный приступ эйфории. Пульсация шла со стороны Академгородка, охваченный непонятным, губительным восторгом он замер, глядя в ту сторону. машинально отмечая, что от перекрестка к далекому источнику свечения ведет широкая просека. Будто вал незримой энергии промчался тут в момент катастрофы, проламывая себе путь сквозь каменные джунгли мегаполиса. Затем он увидел нечто невероятное, не укладывающееся в рамки человеческого сознания. Бледные сполохи сияния начали меркнуть, небеса вновь темнели. приобретая оттенок багрянца, ветер усилился. Теперь его порывы едва не сбивали с ног. Вдалеке где-то в районе академгородка сверкнула одна молния, другая. Затем сопровождаемые громовыми раскатами вспышки стали частыми, бьющими едва ли не же секунна. Упав на колени, инстинктивно вцепившись руками в переломленный фонарный столб, Сав вы не отрываясь смотрел на контуренный ветвистый молниями тёмный столб из палинского торнадо, медленно и вальяжно вращающийся над территорией одного из старейших научных центров. Ещё секунда, и он тоже запульсировал. Чудовищных размеров вихрь внезапно раздался в стороны, разрывая сковывающие его цепи молний, рванулся, словно хотел поглотить всё сущее. Всклубился рваными, направленными вдоль земли протобуранцами выбросов, а затем так же внезапно начал схлопываться, коллапсировать, отступать, возвращаясь в прежние границы. Савва так и не сумел закрыть глаза, хотя эйфория в одно мгновение сменилась ужасом перед катастрофическим явлением. Ему казалось, что сейчас для него всё будет кончено. Но опять ошибся. Пульсация вихря породила совершенно непонятное явление. От столба торнадо круговыми волнами рванулось несколько расширяющихся искажений. Они продвигались со скоростью медленно едущего автомобиля, трансформируя воздух в плотную, зримую субстанцию, похожую на прозрачную воду. За ней искажились контуры предметов, искривлялись руины. Но что особенно поразило Саво, некоторые здания Притерпев искажения, так и оставались деформированными, плавно изогнутыми самым противоестественным образом. От ужаса он закричал, но из пересохшего горла вырвался лишь сепой клёкот. В следующий миг первая волна искажения прокатилась через него. Он инстинктивно задержал дыхание, продолжая цепляться за вертикально торчащий обломок железобетонного столба и Ничего не произошло. В течение нескольких секунд через него прошло пять или шесть волн искажений. Но Савва не ощутил ни боли, ни удушья. Лишь под черепом началось слабое покалывание. До да кончики пальцев на руках внезапно онемели. Он, ожидавший неминуемой смерти, как будто заново родился на свет. Но его облегчение длилось недолго. Вслед за прокатившимися по руинам города искажениями вокруг начали происходить явления нового рода, ещё более зловещие в силу своей абсолютной необъяснимости. Среди крошевобитого кирпича, крупных и мелких обломков железобетонных конструкций, глыб растрескавшегося асфальта, сгоревших машин и уже отвердевших пятен расплавленной пластмассы внезапно появилось Рванув по поверхности предметов и зданий, узорчатая, словно разводы на стекле, серебристая изморось. Там, где асфальт или бетон покрывались металлизированными прожилками, тут же с невероятной скоростью начинали протекать непостижимые процессы. В воцарившейся вдруг ватной тишине слышался отчётливый треск. Прожилки серебра где-то погружились в поражённый ими материал, где-то наоборот прорастали, с невероятной скоростью выбрасывая тонкую, похожую на проволоку, щетину побегов. В ужасе оглядевшись по сторонам, Савва понял, что явление не носит повсеместного характера. Серебристая пораказа поразила руины избирательно, протянувшись узкими длинными языками, между которыми ещё оставалось достаточно пространства для бегства. Не в силах понять происходящее, гонимый ужасом, Он нашёл в себе силы отцепиться от столба и побежал, пошатываясь, спотыкаясь, не разбирая дороги, стремясь избежать лишь тех мест, где по земле, стенам зданий и обломкам распространилась серебристая плесень. Он не замечал, что на коже его рук появилось несколько крохотных металлизированных пятнышек. К месту, где остался Хистер, Савва вышел случайно. Его сознание вновь потеряло чёткость. Перед глазами опять двоилось. Он прошёл бы мимо, не окликни его глухой голос, раздавшийся совсем близко. Хантер, стой. Он замер. Затем обернулся с трудом, узнавая перекрёсток. Микроавтобус с эмблемой МЧС стоял на прежнем месте. Голос хистера раздавался изнутри машины. Через секунду показался и он сам. Вернее, непонятные фигуры, облачённые в защитную экипировку. Хистер по всей видимости исследовал и соседние машины, в том числе милицейскую. Теперь в его руках был крепко сжат короткоствольный автомат, каким обычно вооружали сотрудников патрульно-постовой службы. "Ты куда пропал?" голос Хистера звучал глухо, прорываясь из-под фильтрующей маски, закрывающей большую часть лица. Савва хотел огрызнуться, напомнив, что он не хантер, но сил на препирательство уже не осталось, и он лишь слабо махнул рукой. Однако Хистер, окинув его оценивающим взглядом, понял, что дела у Саввы совсем плохи. Злые, истеричные искорки промелькнули во взгляде Хистера. Вскинув автомат, он коротко повел стволом. «А ну, подойди!» Он не шевельнулся. Звон стоял в голове. Слова не доходили до рассудка, и даже на движение Хистера, когда тот шагнул вперед и врезал прикладом ему в висок, Савва не отреагировал. Перед глазами вспыхнули радужные пятна. Он упал, согнувшись, а Хистера выступление вдруг начал бить его ногами, выкрикивая одно и то же. «Получи, падла! Получи! Получи!» Саввини стремился и не надеялся выжить. Состояние оцепенения, безразличие к окружающему продолжалось очень долго. Что-то чуждое, постороннее, врождённое захватило рассудок, нарушая сложившиеся нейронные связи, вызывая амнезию, неадекватное отношение к реальности. Он куда-то шёл. Рядом находился хистер и ещё с полдюжины незнакомых людей. Разорванная память сохранила лишь тусклые осколки без времени, смутные контуры предметов, тени событий. Более чётко, чем всё остальное, запомнилась длинная, показавшаяся едва ли не бесконечной платина Обской ГЭС. Небольшой отряд затратил на её преодоление несколько часов. Двигались медленно, небольшими шажками. По обрывкам разговоров, застрявшим в памяти, Савва уже позже понял, что на плотине гидроэлектростанции, по верху которой шла автомагистраль, располагались десятки аномальных пятен, где привычные людям законы физики либо не действовали, либо работали неадекватно. Затем начались руины Академгородка. Многие здания старейшего научного центра были разрушены, обращены в пыль, некоторые уцелели, но везде сохранились подвалы, соединенные в единый комплекс с подземными коммуникациями. К тому же часть исследовательских лабораторий где проводились особо секретные эксперименты, образовывали так называемые бункерные зоны, о существовании которых обычный человек, не имеющий отношения к военно-промышленному комплексу, мог даже не подозревать. Теперь понятие «секретность» утратило прежний смысл. Часть бункеров просто выдавила наружу в результате тектонической активности и аномальных изменений земной коры. Остальные остались без охраны. Режим объектов был безвозвратно нарушен. И только тотальные разрушения некоторых участков общей для всего академгородка инфраструктуры препятствовали проникновению в изолированные катастрофы сегменты бункерных зон. Всё это Сева понял намного позже, а сейчас он машинально переставлял ноги, слепой и безропотно подчиняясь тычкам приклада в спину. Люди, объединившиеся вокруг Хистера представляли собой разномастный сброд. Он утверждал свою власть над ними исключительно с помощью силы. Не в состоянии предложить какую-либо идею, он безжалостно расстреливал любого, кто отказывался подчиниться либо позволял себе проявить неуважение, оспаривая его право на лидерство. Двоих несогласных он убил на плотине Обской ГЭС, после чего остальные уже не пытались протестовать. Когда Хистор посылал их проверить тот или иной участок пути, казавшийся ему подозрительным, несколько раз вперёд посылали Савву, но толку от него оказалось мало. Пройдя несколько метров, он, как правило, садился на землю, не шевелясь, пока кто-нибудь рывком не поднимал его на ноги. Зачем Хистор тащил его за собой, оставалось загадкой. Провалы в памяти становились всё длиннее. От нескольких месяцев существования осталось лишь пара фрагментов, да и те были смазаны невыносимой болью, сжигающей рассудок. Бледные пятна незнакомых лиц, фигуры людей, облачённые в белые, кое-где испачканные грязью и кровью скафандры биологической защиты, серые стены, облицованные пластиком, яркий свет ламп, непонятное оборудование, тарахтение аварийного дизель-генератора. Опять чадящие факелы, длинные, метущие тени и голос Хистера, взывающий уже не к горстке случайно выживших, а к довольно обширной аудитории, часть которой представлена бывшими научными сотрудниками академ городка. В отличие от других, они слушают Хистера невнимательно, на их лицах заметно плохо скрываемое презрение, но никто не протестует, не пытается оборвать бесноватую речь. За спиной собравшихся у стен обширного помещения маячит автоматчики. Мы выжили в катастрофе. Нас избрала судьба. Голос христо расзвучит очень громко, эхом отражаясь от стен. Предатели изувечили нашу землю. Они убили миллионы невинных. Нам брошен вызов. Из чадде хайтека вырвались на волю. Они уничтожают всё живое вокруг. Биосфера погибла. Но ошибаются те, кто прочит наступление царства Техноса. Мы ковчег. Мы истинно те, кто способен противостоять вездесущей заразе. Посмотрите на него. Хистер вскинул руку, указывая на Савво, который лежал на столе, накрепко прикрученный к нему ремнями. Он был инфицирован спорами машинной жизни. на моих глазах я спас его я спас каждого присутствующего здесь я даю вам надежду и смысл существования мы станем совершенными людьми импланты позволят нам выйти из-под земли наружу и уничтожить заразу окупировавшую нашу землю мы искореним вырвавшееся из-под контроля военных зло и установим новый справедливый мировой порядок смотрите на него Смотрите. Я указал путь к спасению. Ещё неделю назад он был прокажённым. Теперь же он прототип человека совершенного. Хантер станет первым из нас, в ком серебристая дрянь, преобразованная в полезные для организма приспособления, станет служить идеям ковчега. Мы возродим природу и накажем виновных в нынешнем бедствии. только ковчег способен возродить землю в её былой девственности. Толпа взорвалась криками. Хистер, Хистер, Хистер. Сознание Саве вновь померкло. Хантер, ты меня слышишь? Он с трудом открыл глаза. Над ним склонился незнакомый человек. Вокруг царил плотный сумрак. Но Савва тем не менее прекрасно различал его лицо. Очнулся. Это хорошо. Мы очень надеялись, что ты выживешь. Где я? В тюремном блоке. Слушай внимательно, Хантер, и постарайся понять. Ты наша единственная надежда. Меня зовут Глеб. Я был сотрудником МЧС. Что со мной сделали? Прервал его Савва. Произошла катастрофа. Ты помнишь её? Сав вскивнул, удивляясь тому нечеловеческому усилию, которое пришлось приложить для совершения простого движения. Казалось, что мышцы давно не подчиняются приказам рассудка, и для элементарного воздействия ему пришлось напрячься, сосредоточиться на нём. Я помню. Выдовил он, сколько прошло времени. Почти полгода. Здесь быстро теряется счёт дням. Помоги мне сесть. Руки Глеба заботливо поддержали его, и через минуту Савва сидел, привалившись к шероховатой бетонной стене. Рассказывай, что со мной сделали? Он внезапно вспомнил короткий период просветления рассودка, свет факелов и бессноватую речь Хистера. Ты был инфицирован скоргами. Не понимаю. Я пока плохо разбираюсь в случившемся, признался Глеб. Скорги это такие колонии металлизированных микрочастиц. Учёные говорят, что не создавали ничего подобного. Есть теория, что Скорги это изменённые в момент катастрофы наномашины. По крайней мере, нашлись приспособления, эффективно воздействующие на них. На тебе ставили эксперименты. Из серебристых пятен на твоем теле формировали импланты. Получилось?» — Сипла спросил Савва. «Да, но Хистер об этом не знает. Не все ученые, захваченные им, подчинились диктатуре Ковчега. Многие мечтают вырваться отсюда. Над твоими изменениями работали двое — Ипат и Аргел. Они облучали колонии скоргов и добились прекращения их роста, стабилизации пятен. Затем они внедрили в них некоторые приспособления из числа секретных военных разработок. Метилизированные пятна, связанные с твоей нервной системой. Мне непонятна суть процесса, но я попросил передать, чтобы ты не боялся. Импланты помогут тебе выжить. Они расширят возможности твоего рассудка и поддержат процессы обмена веществ. Я действительно теперь не человек. Ты человек. Почему меня бросили в тюремный блок? Ипату и Аргелу удалось обмануть Хистера. Он думает, что эксперимент, поставленный над тобой, провалился. Больно. На лбу Саввы выступили крупные капли пота. Что нам делать? Мы надеемся бежать с твоей помощью. Я плохой помощник. Мы дадим тебе время прийти в себя. Если согласишься с нами, начнем... Когда ты будешь готов? Сави действительно понадобилось время. Он пугался произошедших с ним перемен, не принимал их, мысленно отвергая, но реальность упрямо стучалась в рассудок. Он прекрасно видел в кромешной тьме, более того, различал контуры предметов и конфигурацию прилегающих помещений. Его организм, получивший смертельную дозу радиации, успешно поборол недуг. И даже черепно-мозговая травма, полученная при падении с большой высоты несколько месяцев назад, не повлекла тяжких последствий. После разговора с Глебом его осматривал Аргель. Улучшив момент, когда они остались одни, Аргель включил какой-то аппарат, заливший помещение подземной лаборатории ярким фиолетовым светом. Запер двери, включил индикацию не входить. Идёт эксперимент. И облачившись в порядком поношенный костюм биологической защиты, вернулся к Савве. Хантер, у нас есть немного времени. Мы можем поговорить. Вы приняли решение. Меня зовут Савва, и давай на ты. Савва? удивился Аргель. Странное имя. Мы <правда> привыкли называть тебя Хантером. Впрочем, это не имеет значения. Уверен, есть масса вопросов, куда более важных, чем имя. Расскажи мне о случившемся. Я мало знаю, ответила Аргель. Но ведь ты учёный. Аргель лишь криво усмехнулся. Пойми, Академгородок включал в свою структуру множество институтов и исследовательских центров. Я специалист узкой квалификации, к тому же иностранец. меня близко не подпускали к вашим военным и космическим разработкам. Ты спас меня. Ты и Ипад. Он знает больше твоего. Нет, всё, чего мы добились, сделано совместно. Мне кажется, нам следует поговорить и другим. Отсюда надо бежать. Хистер, бесноватый маньяк. Он диктатор. Все, кто не согласен с его зелёными идеями, которыми он прикрывает истинную цель, либо уничтожаются, либо проходят через жестокий прессинг. Я не собираюсь работать над программой создания сверхчеловека. Почему нас до сих пор не нашли? Где спасатели, военные? упрямо спрашивал Савва. Никто не в состоянии сюда проникнуть, ответил Аргель. Пространство вокруг города запечатано гравитационной аномалией. Причину и характер катастрофы трудно объяснить в двух словах. Но я попробую. Мы проводили мониторинг, используя уцелевшие датчики и оборудование. И что показывают приборы? Савва попытался привстать, но ремни сковывающие тело не позволили совершить движение. Лежи тихо, Хантер. Хистер был сильно разочарован нашей неудачей. Твоя жизнь висит на волоске. Мне с трудом удалось убедить его, что нужна ещё одна серия анализов и тестов. Он хочет публично тебя уничтожить, объявив, что имплантация провалилась, так как ты изначально являлся недочеловеком. Говори, я не стану перебивать. Сав откинулся на жёсткий валик, заменяющий подушку. Вслепую я не пойду. Убью Хистера, а там будь что будет. Хистера надо было убить месяца 3-4 назад. Вздохнул Аргель. У нас не хватило мужества. Теперь боюсь, что это не разрушит ковчег. Его идеи нашли последователей, в том числе и среди учёных. Вернёмся к катастрофе. Выяснили, что произошло. И да, и нет. Ты наверняка не слышал о попытках советских учёных экспериментировать с подпространством. Не слышал. И не понимаю, что это такое. Они пытались построить установку, которая связала бы несколько точек на земной поверхности через иное измерение, создать своего рода тоннели, транспортировка по которым происходит мгновенно. Ты серьёзно? Абсолютно. Программу закрыли сразу после Чернобыльской катастрофы. Оборудование, если оно было создано, либо засекретили, либо уничтожили. Я лишь слышал о том, что подобный эксперимент готовился. Хочешь сказать, что оборудование реально существовало и кто-то его задействовал? Сообразил Сабо. И нового объяснения случившегося нет. К тому же, мы получили некоторые доказательства. Исследуя разрушенной лаборатории, работавшей на военное ведомство, мы с ипатом обнаружили вот это устройство. Аргель подошёл к одному из агрегатов и вскрыв боковую панель, Достал из оборудованного там тайника небольшой, помещающийся на ладони плоский прибор. Савви ничего не сказал внешний вид устройства. Треугольник с несколькими искрами светодиодов и двухсантиметровым жидкокристаллическим экранчиком. «Что это?» «На оборотной стороне есть маркировка», — ответил Аргел. «УНМГТ-5». Мы долго бились над расшифровкой аббревиатуры и пришли к пониманию совсем недавно. Это универсальный навигационный маркер гиперпространственной транспортировки. Дата его изготовления – 1982. Таких изделий в найденной нами опечатанной лаборатории нашлось десятка три. Аппаратура, расположенная там, не имеет аналогов, Ее исследование помогло нам создать гипотезу катастрофы. Ты видел вихрь, вращающийся недалеко от Академгородка? «Да», — ответил Савва, вспомнив, как стал свидетелем страшной пульсации, породившей волны искажений. «Это портал. На языке тех, кто собирался пользоваться тоннелями, зона тамбура. Маркер можно перенастраивать. Он активируется на четыре точки». Мы полагаем, что установка сработала некорректно. Вихрь периодически пульсирует, выбрасывая в окрестности тонны вещества, различную технику, иногда людей, мёртвых, живых, но поражённых металлизированными частицами. Какой-то бред, фантастика. Придётся поверить в чудеса науки, Хантер. нам не спрятаться в руинах и не выжить вне бункеров. Здесь в Академгородке в последние годы большинство исследовательских центров работали над программой колонизации Марса. Мы полагаем, что серебристая пыль, видоизменяющая механизмы, порождающая металлоростенья и воздействующая на людей, это колонии микромашин, созданных для освоения иных миров. Но они чудовищно отличаются от исходных образцов. Мы нашли некоторые технические описания и подтвердили свои догадки, сумев остановить спонтанное развитие колоний, внедрившихся в твой организм. Савва долго молчал. Ты говоришь, они радикально изменились, но я видел появление серебристой плесени и побегов, похожих на растения, буквально в ночь катастрофы. Когда они успели измениться, зачем стали нападать на людей? Это остаётся загадкой. Возможно, мы сумеем её разгадать, но не тут, не в таких условиях. Я согласен, что нужно бежать, подумав, ответил Савва. Только куда? Сколько у хистрых обоеввиков? Десятка 4. А нас с тобой восемь человек. Кроме Ипата и Глеба есть ещё двое учёных и двое бывших сотрудников охраны академгородка. Согласны рискнуть? Оружие Дваром Гана. Это экспериментальный лазерный излучатель, созданный в качестве оружия. В твоей одежде был найден пистолет Макарова. Мне удалось его утоить. Больше ничего нет. Мы не сможем захватить подземный комплекс, покачал головой Савва. Знаю, поэтому мы с Глебом за побег. Куда? В другое пространство. Гипертоннель функционирует. У нас есть маркер На нём четыре активные точки, обозначенные непонятными условными знаками. Мы полагаем, что они расположены на поверхности Земли и также являются на данный момент зонами катастроф. Авантюра. Смертельно опасная авантюра, подумал Савва. Но другого выхода, судя по всему, нет. Хистер публично казнит меня, затем настанет черед других, не согласных с его диктатурой. Как мы доберёмся до этого тамбура? С твоей помощью, Хантер. В смысле, ей имплантировал тебя. Ты ведь не станешь отрицать, что твоё зрение изменилось. Ты видишь в темноте. Твой мысленный взгляд способен проникать через препятствия и стены, верно? Допустим, нам не прорваться с боем через расчищенные по приказу Хистора тоннели, они охраняются, но есть другой путь через разрушенные лаборатории. Твои способности помогут нам проложить маршрут, не заблудиться в лабиринте коммуникаций, не оказаться в тупике или перед завалом. Наверху опасно. Мы почти ничего не знаем. Хистер держит нас в заперти, и из экипировки есть только два скафандра биологической защиты, но они вряд ли помогут против инфицирования серебристой проказой. И что ты предлагаешь? Мы все согласны рискнуть? Если действовать быстро, то два прибора, найденные в лабораториях нанотехнологий, излучатель и кодировщик, помогут нам локализовать очаги поражения и заставить микрочастицы переконфигурироваться в полезные для организма устройства. Опыт у нас с ипатом уже есть. Значит, дело только за мной. Аргель кивнул. Мы ждали, пока ты окончательно придёшь в себя и немного оправишься. Сев некоторое время молчал, а затем произнёс: "Когда мы начнём? Если ты готов, то завтра". Хистер приказал провести ещё одно исследование твоего организма. Он собирается устроить публичную казнь. Я уверил его, что ты не опасен и не адекватен. Он что-то имеет против тебя лично, и скорее всего, явится сам с сопровождением охраны. Остальные будут ждать в зале собраний. Это нам на руку. В тоннелях останется минимум боевиков. Верни мне пистолет. Аргель молча кивнул. Ночь перед побегом тянулась невыносимо долго. В обойме Макарова оказалось всего 4 патрона. Армганы, о которых упомянул Аргель, не годились для ближнего боя. Источники энергии лазерных излучателей были почти разряжены. И их договорились приберечь на тот случай, если нужно будет вскрыть какую-либо дверь или разрушить небольшой завал. Савва не мог уснуть. Здраво осмыслить все произошедшее не получалось. Чем больше он думал, тем сильнее запутывался в мыслях. Глобальная катастрофа, изолированная от остального мира пространства, уничтоженная биосфера, загадочный портал, какие-то военные разработки. Он прислушивался к себе, к ощущениям, чувствам, пытаясь понять, что же произошло с ним после так называемого изменения, которое Аргель предпочитал называть имплантацией. Чувства молчали. За редкими проблесками он не воспринимал новых возможностей. Попытки усилием воли активировать их приводили лишь к вспышкам острой головной боли. Но самое страшное заключалась даже не в факте инфицирования непонятной формой микрожизни и не в том, что на основе внедрившихся в организм колоний микрочастиц Аргелу и Пату удалось формировать некие переходные участки, связанные с нервной системой, через которые к обмену веществ и сенсорики человеческого организма были подключены расширители сознания и метаболические корректоры. Савва угнетала иное. Он пережил быструю агонию, вплотную подошёл к смертельной черте, за которой лишь пустота небытия. Пережил ужас и смирился со своей участью. Фактически вмешательство двух учёных вернуло его в мир живых, в ту страшную ситуацию, из которой не виделось выхода. Возвращение не принесло с собой ни радости, ни обновлённой жажды жизни. Савва оказался сам себе пустым и никчёмным. Незаметно подкралось утро. Глеб также ворочился с боку на бок. Видно, сон к нему тоже не шёл. Наконец, не выдержав, он сел, свесив ноги с жёсткой металлической койки. Хантер. Не спишь? Нет. Они скоро явятся за нами. Я готов, глухо ответил Савва. После бессонной ночи он чувствовал себя так скверно, что уже не терзался сомнениями. Может, отдашь мне пистолет? Сам справлюсь. Кантер, ты всё ещё плох физически, напомнил Глеб. Силы понадобится тебе при сканировании коридора. У нас будет очень мало времени на побег. Савва молча отдал ему пистолет, затем, злясь на свою покладистость, привалился спиной к стене, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на внутреннем зрении. Боль в голове вспыхнула остро, невыносимо. Он невольно стиснул зубы, издав звук, похожий на рычание раннего зверя. Багряная муть, плавающая на фоне опущенных век, не желала расступаться. В виски как будто вгоняли раскалённые гвозди. Щеку, поражённую серебристым пятном, начало подёргивать нервным тиком. Он не понимал, как нужно управлять полученными возможностями. что необходимо сделать для их активации. Скудный запас решимости уходил на борьбу с вездесущей болью. Глеб из-под лобья, наблюдавший за ним, внезапно произнес. «Открой глаза, смотри на стену. Сосредоточься на желании увидеть нечто, расположенное за ней». «Почем знаешь?» – мучительно просипел Савва. Мне объяснял Ипат. «Я часто пользовался сканерами, Думаю, что датчик, подключённый к нервной системе, должен реагировать на мысленные усилия. Не выходит. Ты же можешь представить, что смотришь вдаль. Сканеры имплантов работают, их тестировали. Твоя задача принять сигнал. Хантер, ты должен справиться, иначе нас казнят. Хистер спланировал показательное шоу и не отменит его. При мыслях о хистере в душе Савы возникла злоба. Он всё больше походил на загнанного в угол зверя. В нём просыпались дремавшие до поры древние инстинкты. Разум постепенно отступал под их напором, и вдруг багряная мгла более начала трансформироваться. Он вздрогнул. Стены узилища стали зыбкими, превратились в полупрозрачные завесы багряных оттенков. Восприятие изменилось. Он внезапно увидел расположенную за дверью часть коридора и ещё фрагмент помещения, находящегося по другую сторону. Он напрягся так, что на шее выступили вены. Кожа обтянула скулы, рот приоткрылся в мучительном оскале. На губах выступила пена. "Я вижу", едва слышно просепел он. Глеб ничего не ответил. В замке двери уже проворачивался ключ. Последнее, что успело сделать Глеб, это вколоть Хантеру дозу стимулятора из полученного от иппота микроинжектора. Дверь с тяжёлым скрипом отворилась. На пороге стояли четверо боевиков ковчега. За ними маячили фигуры пятерых учёных, закованных в наручники. Их приговорили к публичной казни за отказ сотрудничать. Далее Глеб заметил ещё троих заключённых из числа бунтовщиков. двое были бывшими сотрудниками МВД, и ещё один военный. Его имени не знал никто. Он по большей части молчал, предпочитая словам действия. Пару дней назад он пытался бежать, голыми руками вырубив двух охранников. Боевики вошли в камеру, тем самым совершив непростительную ошибку. За толпой заключённых, блокировавших коридор, в сопровождении двух автоматчиков стояли, дожидаясь пока выведут Хантера и Патт, и Аргел. Они должны были публично засвидетельствовать, что имплантация оказалась неудачной по причине генетической непригодности объекта. Удивительно, но за спиной автоматчиков промелькнула фигура Хистера. Оставалось непонятно, зачем тот явился в тюремный блок, но его присутствие откровенно порадовало Глеба. Прибить подонка, и половина проблем будет решена. автоматические. Жаль, далеко стоит, прячаться за чужими спинами прицельно не выстрелить, а то первая пуля досталась бы ему. Четверо вошедших в камеру, по всей видимости, не имели никакого представления об элементарных мерах безопасности при конвоировании заключённых. Двое, закинув за спину короткоствольные автоматы, склонились над Хантером, намереваясь рывком поднять его на ноги. Ещё двое двинулись к Глебу. Один поигрывал с Кандалами, второй сверлил его недобрым взглядом из подлобья. 4 патрона. Глеб не стал искушать судьбу. Он держал пистолет в руке, пряча его под одеждой. Как только конвоир с Кандалами приблизился, Глеб выстрелил в него, прямо через ткань. Грохот Макарова оставил звон в ушах и кисловатый запах пороховых газов. На секунду все оцепенели, и Глеб не преминул воспользоваться замешательством. Он дважды выстрелил в конвоиров, склонившихся над Хантером. Одному пуля угодила в голову, второму в сердце. Глеб рванулся вперёд, сбивая с ног последнего боевика. Тот оказался сильным. Успев прийти в себя, он попытался вскинуть оружие, а когда не получилось, вцепился мёртвой хваткой в Глеба, обхватил его своими лапищами. От стены к стене, мешая произвести ещё один выстрел. В подземельях раздались крики. Всё могло сорваться. Охранники, находившиеся в коридоре за спинами заключённых, ждали приказа Хистера, чтобы открыть огонь на поражение. Им мешали лишь Аргель и Ипат, блокировавшие линию огня. Боевик, прижавшийся к леба к стене, одной рукой вцепился ему в горло. Другой выкручивал запястье, пытаясь вырвать пистолет. В этот миг, Хантер, на которого навалились два обмякших тела, начал действовать. От исхудавшего узника, пережившего добрый десяток операций, получившего смертельную дозу радиации, никто не ожидал активного сопротивления. Одного взгляда на него хватало, чтобы презрительно подумать: "В чём только душа держится?" А она держалась. Вспышка неукротимой ярости, спровоцированная запахом крови, ударившим в ноздри, преобразила Хантера. Он и без того был напряжён до предела, а тут что-то произошло с организмом. Словно те самые метаболические импланты, отреагировав на внезапный выброс адреналина, внесли свою лепту в обмен веществ. Тела двух мёртвых конвоиров отшвырнуло к противоположной стене. Хантер рывком вскочил на ноги. жилистый, худой, окровавленный, жуткий. Одной рукой он схватил автомат, другой передёрнул затворную раму. Хотя в этом не было необходимости. Патрон, находившийся в стволе, вылетел наружу, блеснув желтовато-мутным глянцем. Напал. Голос Хентера, похожий на рык, эхом метнулся по коридору, и вслед ударила тугая длинная очередь. Заключённые, приговорённые к казни, Успели упасть плашмя. Они ждали чего-то подобного, находясь в постоянном напряжении. А вот Хистера и двое прикрывавших его боевиков замешкались. Пули рикошетили от стены, высекая искры, визгливо уходя на излёт. Одна из них ударила Хистера в плечо. Прикрывавший его боевик задергался в судорогах, приняв на себя половину пущенной веером очереди. Не растерялся лишь последний. которого чудом обошла смерть. Не пытаясь грозаться в ответ, он схватил хистра за шиворот и поволок его за поворот туннеля. Глеб ещё боролся с конвоиром, когда в камеру ворвались Ипат и Аргель. Удар по затылку оглушил охранника, его автомат тут же оказался в руках Ипата. Аргель, сорвав с пояса мёртвого боевика ключи, снимал оковы со остальных приговорённых. В глубине бункерной зоны раздавались крики, слышался ляск дверей, топот ног. Надо уходить, хрипло выдавил Глеб, потирая шею, на которой остались пункцовые следы от душивших его пальцев. Собираем оружие и бегом. Хантер, веди. Путь по запутанной системе коммуникаций был долог. Хантер, которому вкололи лошадиную дозу стимулятора, практически не чувствовал боли. Его восприятие обострилось. Схема тоннели стала намного чётче. Он быстро нашёл вход в систему принудительной вентиляции, и группа беглецов, поднявшись по вертикальному колодцу магистрального воздуховода, оказалась в замурованной отрезанной от основного комплекса части бункерной зоны. Туннель, по которому они поднялись, взорвали, использовав небольшой запас энергии в прототипных образцах армейских лазерных излучателей. Свет нескольких факелов лишь слегка рассеивал кромешную тьму. Небольшой отряд беглецов медленно двигался через секторы бункерных зон, о существовании и предназначении которых знал лишь строго ограниченный круг лиц. Катастрофа сломала правила, нарушила все регламенты. Силы стихии пробили бреши в толще многометровых стен, открыв доступ в царство высочайших технологий. причудливо смешав содержимое различных лабораторий, совмещая несовместимое, выпуская на волю результаты неудавшихся либо незавершенных экспериментов. Тени недавнего технического величия виднелись повсюду. Технологии завтрашнего дня, невиданные устройства, прототипные образцы машин будущего, подземелья Академгородка походили на и реальную декорацию к фантастическому фильму, показывающему законсервированный на веки срез эпохи, миг, когда остановился научно-технический прогресс. Все создаваемое тут трудом тысяч специалистов теперь утратило предназначение и смысл. Разобраться в смешении технологий, вновь расставить все по местам, отделить один проект от другого, понять их практическое применение уже было невозможно. Для этого потребовалась бы целая армия ученых, инженеров, техников. Как будто в один миг оборвались миллионы нитей, связующих прошлое и настоящее. Бегляцы двигались медленно. Они бы никогда самостоятельно не выбрались отсюда. В поисках выхода можно было неделями блуждать по тёмным, разгромленным в результате сдвига земной коры лабораториям, упираясь в тупиковые, перекрытые обвалами тоннели или пытаясь обойти запертые обесточенные и деформированные гермоворота межуровневых переходов, но их Вилхентер. Его восприятие, обострившееся в момент невероятного морального и физического напряжения, больше не исчезало. Напротив, он всё чётче воспринимал данные, получаемые от имплантированных сканеров, с каждым новым шагом расширяя границы своих уникальных способностей. Внешне он выглядел совершенно неадекватным, Нечеловеческая мука отразилась в искажённых чертах лица. Периодически его начинало бить в конвульсиях, но хриплое указание, которое он давал, превозмогая приступы боли, вели отряд по верному пути. Не было смысла останавливаться. В изолированных секторах бункерной зоны царило тотальное разрушение. Здесь нельзя было жить. Не работала система рециркуляции воздуха. Подача воды Не горело даже аварийное освещение. Зато по стенам просачивалась влага, а из тоннелей тянуло могильным холодом. Погоня осталась далеко позади, но впереди их ждали худшие испытания. Хантер двигался как заведённый. Остальные уже едва плелись. Он же, поймав нечеловеческое, выходящее за рамки возможностей организма второе дыхание, помогал отставшим молча, цели устремлённо, словно вознамерился сжечь дотла все резервы своего худого, истощённого тела. Остановились лишь однажды. Примерно на четвёртый час блуждания по тоннелям очередной коридор вывел группу беглецов в полуразрушенный подземный комплекс. Хантер осмотрелся, пока остальные, пользуясь неожиданной передышкой, просто повалились на пол в полном изнеможении. Длинный зал с перекрытием, рухнувшим в дальней его части, терялся в мгле. Искривлённые, смятые переборки, выполненные из окранирующих материалов, мешали восприятию. До катастрофы они делили помещение комплекса на отдельные, изолированные друг от друга секции, но сейчас всё смешалось. Не двигаясь, Хантер продолжал всматриваться во тьму, постепенно начиная различать некоторые подробности. Он не понимал, что именно остановило его, заставляя сканировать полуразрушенный комплекс, ведь путь, по которому двигался отряд, вёл мимо. Свободный от завалов тоннель уходил вправо, а длинный зал, заполненный искорёженными конструкциями, оставался по левую руку. Что-то необычное таилось тут. Хантер не мог объяснить, почему ему вдруг показалось жизненно важным остановиться и сканировать помещение, не взирая на усилившуюся боль. Наконец, он медленно побрёл по деформированному коридору разгромленного комплекса, уклоняясь от намеченного маршрута. За ним последовали лишь Глеб и Пад и Аргель. Остальные беглецы использовали передышку, чтобы хоть немного восстановить силы. Коридор причудливо изгибаясь, уводил в мрак. Под фрагментами рухнувшего перекрытия в расплющенных секциях угадывались какие-то сложные устройства. Надписи на уцелевших стенах и переборках ничего не поясняли. Они были зашифрованы условными кодами подразделения. Но Хантера влёк к себе единственный работающий среди хаоса разрушенной блок аппаратуры. Он воспринимал слабые монации энергетических полей и шёл на них бессознательно, как мотылёк летит на пламя свечи. Деформированный коридор вывел его в небольшой круглый зал. Взрыв смел несколько экранированных секций, образовавших в прошлом остроугольные сегменты. Порвал сложную паутину кабелей и трубопроводов, соединённых с камерами, похожими на саркофаги. Вероятно, проводимые тут исследования были связаны с крионикой. Неизвестно, сколько устройств похоронили под собой бетонные обломки частично рухнувшего перекрытия, но четыре камеры уцелели. Их выпуклые колпаки покрывал тонкий налёт инея. Под ногами валялась какая-то документация. Вдоль одной из стен высились блоки компьютерных терминалов. Часть из них обгорела, но два ещё работали. Хантер, мельком взглянув на распростёртые на полу, уже начинавшие разлагаться тела, по-видимому, принадлежащие погибшим сотрудникам лаборатории, перешагнул через них. Или резким движением смахнул коросту инея с прозрачного колпака, венчающего ближайший из постаментов. Пусто. Ещё один. Опять лишь слабая подсветка пластикового воложа, повторяющего контур человеческого тела. Хантер не понимал, что с ним происходит. Он как будто отключился от всех проблем текущего момента. Слабый, воспринимаемый на уровне подсознания призыв заставил его осмотреть две оставшиеся камеры. Третья по счёту была проломлена и пуста, в четвёртой лежала девушка лет 17. Её бледные, заострившиеся, бескровные черты внезапно полоснули по сознанию Хантера, как нож, рассекающий плоть. Возможно, он уже перешагнул некую черту внутреннего безумия, отдавая все силы на поиск пути наверх. и поддержание своих новых возможностей. Он не мог её знать, не мог увидеть где-то мельком в толпе, но сердце глухо ударило в грудь. Бледные черты показались до боли знакомыми. Он почему-то сразу подумал о погибшей дочери, хотя какое сходство может быть между ребёнком и уже взрослым человеком? Голова кружилась, боль била нестерпимыми вспышками. Теряя силы, Хантер сел под лепостамента, на котором крепилась переносная камера, словно в проблеск мгновенно родившейся безумной надежды впился взором в неподвижные черты. Такой могла бы вырасти моя дочь. Он понимал, что болен и почти безумен. Мир вокруг необратимо изменился, а он, потерявший точку опоры еще до роковой катастрофы, все падал как дерево. лишившиеся корней. Обхватив голову руками и сжав пульсирующие виски, Хантер тихо произнёс: "Аргель, можно отсоединить камеру?" Двое учёных подошли к комплексу аппаратуры, некоторое время осматривали его, затем и подприсел подле Хантера. "Мы вряд ли сможем ей помочь. Среди нас нет специалистов по крионике. Камеру можно снять с постамента." Словно не услышав его, вновь спросил Хантер. Снять можно. У неё автономный источник питания. Но зачем? Мы не бросим её здесь. Хантер, мы даже не знаем, жива ли она. Груз только обременит нас. Я не сойду с места. Его глаза светились решимостью. В тот миг Аргель впервые увидел этот упрямый, неодолимый блеск. Отойдя в сторону, он посовещался с Глебом и Ипатом, затем вернулся. Ну хорошо, я соберу документацию. Мы снимем камеру с постамента. Только скажи, далеко ещё до поверхности? Нет. Хантера словно подменили. Он вскинул на Ипата помутившийся взгляд и добавил: Снимайте камеру. Я выведу всех к вихрю. Только не надо со мной спорить. И под несколько секунд пристально смотрел на него, затем кивнул. Безумие, конечно, но что осталось нормального в необратимо изменившемся мире? Девушка вряд ли выживет, но говорить об этом Хантеру бесполезно. Лучше сейчас не перечить ему. В конце концов, у камеры есть мощный автономный источник энергии, который наверняка пригодится, ведь они идут в полную неизвестность. Мы соединим камеру и понесём её. Не волнуйся. Используй передышку, чтобы найти наикратчайший путь к вихрю. Хантер поднял голову. А что за порталом? спросил он. Я не знаю, честно признался Ипат. Но надеюсь, что там нас встретят спасатели или военные. Почему? переспросил Хантер, словно уже успел позабыть все пояснения, которые давал ему Аргель. Маркер терпеливо повторил Ипат. Это устройство было разработано до катастрофы. Оно настроено на излучение портала. Значит, гипертоннель создали люди и рассчитывали им управлять. Нам придётся проверить это, и нового выхода нет. В пепельно-серых сумерках отряд вышел на поверхность. В метрах в 300 от основания из палинского вихря. Вокруг разломом земной коры. Впереди виднелся покрытый трещинами холмы, один из многих, появившихся в момент катастрофы. Боевиковка в чего нигде не было видно, да и вряд ли они решились покидать подземные убежища, чтобы прочёсывать местность. Мутный вихрь вращался на вершине холма, подлин его в сумеречном освещении угадывались контуры какой-то постройки, не тронутой титаническими силами, уродовавшими рельеф. Хантер поднял руку, останавливая остальных и замер. "Это здание Универмага", наконец произнёс он. Глеб кивнул, опуская бинокль, найденный в подземелиях, и подтвердил. "Постройка советских времён. Я бывал в нём пару раз. Ничего примечательного". К ним присоединился Епат. В руках он держал навигационное устройство маркеры. Он активировался. Ипот продемонстрировал четыре пульсирующие зелёным искры индикации. На днеме в крохотных окошках застыли непонятные символы. И что теперь? Думаю, нам нужно выбрать. Прибор предлагает четыре варианта. Откуда ты знаешь, что это связано с навигацией? Выразился мнение Глеб. Предполагаю. Ипот указал на крохотный дисплей со стрелкой. Прибор впервые активировался, когда я поднимался к поверхности, ещё задолго до побега. Стрелка в окошке, как компас, только она указывает не на север, а даёт направление на портал. Расшифровка аббревиатуры дала точное указание на назначение прибора навигационный маркер. Зелёные искры загораются лишь во время приближения к вихрю, внутри километрового радиуса окрестности. По-моему, всё логично. Ничего логичного не вижу, буркнул Александр, бывший офицер ПВО. Портал является военной разработкой. Наверняка, чтобы пройти через него, нужен не только маркер, но и код доступа. Я полагаю, что маркер уже содержит необходимые коды. Ничего спорить, прервал их Хантер. Пошли. В его голосе как-то незаметно появились властные, уверенные нотки. Нет гарантии, что один человек, использовав устройство, сумеет вернуться назад. Разведчиком и послать не можем. Слишком велик риск и для него, и для остальных. Смыкаемся плотнее и двигаемся группой. Но прежде надо выбрать один из четырёх доступных вариантов. Дай. Хантер требовательно протянул руку, и Пад неохотя протянул ему прибор. Хантер не раздумывал долго. Он коснулся пальцем крайнего справа сенсора. изожав маркер в кулаке, произнёс: "Ти снее смыкайтесь вокруг меня. Идём к вихрю". Склон покрытого трещинами холма, на вершине которого коса застыла, не претерпевшей разрушений здания универмага, оказался достаточно труден для подъёма. Кроме разлома в земной коре, здесь хватало и иных препятствий. Местами пробивалась молодая поросль странных металлических растений. Ближе к вершине Они заметно укропнялись в размерах, образуя настоящие заросли. Группе беглецов приходилось постоянно сворачивать в поисках обходных путей. Приближаться к металлорастениям они опасались. Склоны холма изобиловали и иными свидетельствами происходящих тут процессов. Множество разнообразной техники – строительной, военной, гражданской – скопилось у основания вихря баррикадами металлолома. кое-где виднелись воронки от взрывов, круговые подпалены и даже остекленевшие участки почвы, подвергшиеся воздействию температур плазмы. Через густые заросли металлорастений во многих местах вниз по склону вели широкие просеки, в которых угадывалась мощь строительной либо военной техники, проломившей себе путь вниз. Шли молча, лишь и пот изредка произносил длинные фразы. изобилующие научными терминами, пытаясь пояснить остальным своё понимание увиденного, но его никто не слушал. Каждый из беглецов был погружён в собственные переживания, напряжённо ожидая некой незримой черты, шаг за которую приведёт их в абсолютную неизвестность. Вихрь медленно приближался, затмевая собой небеса, но ничего не происходило. На маркере, зажатом в ладони Хентера, Теперь горел ровным светом лишь один индикатор. Здание универмага, окружённое грудами покорёженных машин, кое-где испятненных ртутными кляксами, обошли стороной. Основание вихря располагалось за ним, где-то среди руин подсобных помещений. Люди невольно смыкались всё теснее. Пройдя через брешь в баррикаде механизмов, беглецы оказались под лестакадом, когда-то служившей для разгрузки машин. доставлявших в магазин различные товары. Здесь воздух уже был мутным, ощущались его круговые токи, несущие мелкие частицы песка, небольшие, болезно секущие по лицу и рукам камушки. Ещё несколько шагов, впереди лишь серая хмарь. Оглядываться назад не хватает мужества. Четверо, несущие на плечах снятую с постамента криогенную камеру начали отставать. И Хантер, сделав знак, остановил продвижение отряда. Разжав ладонь, он взглянул на маркер, и вдруг нервная дрожь рванула вдоль позвоночника. Индикационный сигнал поменял цвет. Он стал фиолетовым, затем запульсировал и молнии рвали влажный дождливый сумрак. Воск возгласы удивления и боли тонули в раскатах грома. Шум дождя заглушал вскрики. Их выбросило в руинах незнакомого городка. Большинство бегляцов оказались на крыше неповреждённого пятиэтажного здания. Один человек сорвался вниз, канув в дождливый сумрак. Вспышки молний били, не переставая. Дождь то утихал, то снова усиливался. Ветер налетал порывами. Хантер, не обращая внимания на боль в ушибленной руке, встал подошел к краю крыши и взглянул вдаль. Очередная цепь молний разорвала небеса, осветив окрестности на многие километры. Хмарь дождя смяла ветром, и в дождливом сумраке стали видны очертания из Полинской, царящей над местностью постройки. «Это блок реактора атомной станции!» — раздался за спиной Хантера хриплый, сдавленный голос Глеба. Ни он, ни Хантер еще не подозревали, что в эти секунды начинается история Ордена. Дарлинг проснулась с головной болью. Поспать удалось лишь пару часов, да и то они прошли в тягостном, полубредовом состоянии. Титановая лоза села на жестокой откидной койке. Боевая экипировка громоздилась в углу. Свет над небольшим столиком по-прежнему горел. Тяжёлые воспоминания о последних пресыщенных событиями суток медленно пробивали себе путь через наслоение информации, полученной при чтении носителя данных. Глеб. Он заходил ко мне. Доли секунды потребовалось, дарлинг, чтобы стряхнуть наваждение, чётко отделить прочитанные воспоминания командора от реальности дня сегодняшнего. Он умирает. Придя в себя, Титановая Лоза болезненно вспомнила последний визит Приора. Глеб зашёл к ней пару часов назад, сел напротив, долго молчал, а затем, разжав кулак, протянул на ладони микрочип. "Что это?" не сразу поняла она. "Хантер просил передать тебе". Командор очнулся, встрепенулась Дарлинг. "Ты провёл операцию? Как он?" Глеб опустил голову. Операция не помогла. Колонии Скоргов по-прежнему нестабильны. Я сделал всё, что в силах мне механика. Его последняя воля передать тебе чип. Там записана информация, которую ты давно хотела получить. Не говори так, Гляб. Титановые лоза порывисто встала. Какая последняя воля? Командор не может умереть. Может, Глухо ответил Приор. Все мы смертны. Он получил больше изменений, чем способен выдержать организм. По сути, Хантер стал первым имплантированным в Петезонии. Неужели нет никакой надежды? Надежда есть. Она, как ты знаешь, умирает последней. Ближайшие 5-6 часов покажут, чего мне удалось добиться. А это Дарлингу взглянула на чип. Это его воля. Прочти. Он записывал воспоминания, пока я пытался стабилизировать колонии скоргов в его организме. И вот, она прочла их. Титановая лаза подошла к вкраплённому в стену зеркальному ртутному пятну, поймала в его глубинах отражение, пытливо всматриваясь в черты своего лица, черты, которые видел Хантер Смахнув наледь с колпака таинственного саркофага, найденного в недрах секретных научных комплексов бывшего академгородка, это была я. Теперь многое встало на свои места, а многое запутывалось ещё больше. Её обрывочная, фактически стёртая, туманная память о событиях, предшествующих катастрофе, объяснялась не травмами, не имплантациями, проведёнными мнемотехниками ордена Дарлинг только сейчас поняла. Возможно, у нее и не было никакого прошлого. Глухо, тоскливо и безысходно стало на душе. «Кто я?» Этот вопрос быстро и болезненно приобрел решающее значение, но ответ на него недоступен. Командор Хантер вряд ли скажет больше, чем дали его воспоминания. Может быть, только и Пат с Аргелом что-то узнали из документов, найденных в бункере. Мысли Титановой лазы метались от одной проблемы к другой, не находя выхода. Я живала ж благодаря Хантеру. Он всегда относился ко мне как отец. Неужели он умрёт? Дерлинг вновь присела на край откидной койки, мучительно закрыла лицо руками. Что же делать? Титановая лаза не привыкла ощущать беспомощность. Состояние безысходности притило ей вызывала внутренний протест, бунт против самой себя. Но что я в состоянии сделать там, где лучший мне матехник Кордино расписывается в собственном бессилии, оставляя лишь призрачную надежду, давая понять, что даже при самом благоприятном исходе Хентеру долго не прожить. Что я могу? Дарлинка хватила дрожь. Воспоминания о командоре разбудили глубоко упрятанные в подсознании потаённые Недоступные теники памяти. Произошла цепная реакция, рухнули какие-то барьеры, но сознание Дарлинг не воспринимало ничего конкретного. Её моральное напряжение росло, затем взгляд внезапно затуманился. Она как будто потеряла контроль над мыслями, чувствами, словно непонятный скрытый внутри неё источник воли получил некие полномочия, перехватив контроль над поступками. Бледная, напряжённая, она встала, резко открыла дверь. Не ощущая собственных шагов, прошла по коридору, остановилась под ли дверь, ведущих в апартаменты командора, и коснувшись сенсорной панели, разблокировала вход. Внутри царил полумрак. Глеб задремал, сидя в жёстком неудобном кресле, выдранном из какого-то старого автомобиля. Лазанье слышно прошла мимо. склонилась над хантером, отрешённый изучающий взгляд на него. Затем быстрым, решительным, точным движением взяла с подноса универсальный пистолет-инъектор, приставила его к сгибу своего локтя и коснулась сенсора забора крови. Десятки иголочек впились в вену, внутри прозрачной цилиндрической ёмкости запузырилась кровь. Затем раздался едва слышный щелчок. Дремавший в кресле Глеб встряпенулся. Дарлинг, что ты делаешь? Он вскочил, но титановая лазареска отвела назад левую руку, кончики её пальцев соединились в характерном жесте, заставив Приора остановиться. Он понял, что Дарлинг без колебаний задействует свои боевые способности. Сердце зверя под кожей её запястья уже активировалось. И сейчас достаточно лишь мысленного приказа, чтобы вживлённое оружие послало губительный импульс. "Не мешай", глухим ровным голосом предупредила она, правой рукой прижав инжектор к шее командора. Щелчок, и голова Хантера дёрнулась. Кровь титановой лазы попала в его организм, спровоцировав конвульсивные сокращения мышц. "Что ты делаешь?" в ярости прорычал Глеб. оправившейся от секундного шока. Дарлинка обернулась, положила пистолет для инъекций на прежнее место, опустила левую руку и также ровно произнесла: Пытаясь спасти ему жизнь, разве непонятно,